Глава пятнадцатая Ваше императорское величество, я склонилась в церемониальном поклоне перед лордом Дагорном, который стоял у стены с подробной картой империи. Доброе утро, Иржина. Проходите, присаживайтесь. Он указал рукой мне за спину. Оказывается, Себастьян перенес нас в переговорную. За мной располагался длинный прямоугольный стол, за которым уже сидели придворный маг, князь Китар, Таймир и еще несколько незнакомых мне мужчин. Судя по тому, что трое из незнакомцев являлись леграсами, и сидели они на стороне князя, это были его доверенные лица. А еще трое, эльф и два человека, расположились рядом с придворным магом. Юристы и советники лорда Дагорна? Вероятно. И смотрели они на меня с жадным любопытством. А на столе уже лежали стопки пищи бумаги, ручки, карандаши по экземпляру договора напротив каждого из мужчин, и еще несколько экземпляров на свободных местах. Один для императора, остальные, судя по всему, для нас с Себастьяном. Мы поздоровались, обменялись любезностями, и мне пододвинули стул, стоящий рядом с лордом Эларилом. Император сел во главе стола, а Себастьян занял место с другого торца напротив старшего брата. — Итак, господа, леди, — начал говорить владыка. «Все собрались, поэтому можно приступать к обсуждению. Лорд Китар, прошу вас!» Князь качнул рогатой головой и взял в руки свой экземпляр договора. Следующие два часа были посвящены обсуждению строительства горнолыжного курорта. Были продемонстрированы заключения экспертов-леграсов о его наилучшем расположении и смета расходов на строительство. Я в разговор не вмешивалась но слушала внимательно и прочла все документы. В них все было нормально, добавить нечего. Впрочем, я не юрист, если им есть что сказать, выскажутся. Вы не возражаете, если я пока подробнее посмотрю рельеф местности? Отвлекла их на мгновение. Император сразу же безмолвно качнул головой в знак согласия. Мужчины продолжили обсуждать контракт, а я взяла в руки бумаги, И, подойдя к висящей на стене карте, стала искать место, указанное как оптимальное для спусков на лыжах. Беседу я слышала, но вставить в нее ничего путного или значимого не могла, поэтому решила за это время внимательно осмотреть на карте участок под будущее строительство. И вот стояла я, смотрела на горы, и что-то мне не нравилось. Вроде местность как местность, горы как горы. Да и не верить экспертам князя не имелось причин. Уж наверняка они не собирались рисковать такими деньгами и вкладывать их в то, что принесет убытки или может оказаться опасным. Переместилась к большому плоскому экрану, подключенному координату, на котором в деталях демонстрировалась местность княжества Леграсов. Подвигала карту, приближая и отдаляя участки гор. Иржина, отвлек меня от раздумий голос императора. Вы нас не слушаете. Вам не интересно? Что? Я повернулась к мужчинам, и оказалось, что все они смотрят на меня, причем князь и его спутники с некоторым недовольством, а в глазах лорда Дагорна и Себастьяна была настороженность. Слушаю, ваше императорское величество, но пока мне нечего добавить к обсуждению. Тогда я готов услышать, что именно вас беспокоит. Кивнул он на склон горы, которую я приблизила на экране. «Но ваше императорское величество!» — с некоторым раздражением произнес князь. «Горы тщательно обследовали мои эксперты». «Лорд Китар, я ни в коей мере не сомневаюсь в компетентности ваших экспертов. Но мне хочется услышать, что смущает леди Ржину. Спокойно ответил ему император и требовательно кивнул мне. Итак, Меня не то чтобы смущает. Я снова подвигала изображение. Хотя, нет, смущает. Точнее, беспокоит. Я, я слушаю. Встав из-за стола, император подошел ко мне. Мне почему-то кажется, что не стоит строить жилой поселок именно здесь. Я указала карандашом нужную точку на карте. Не могу объяснить почему, но... Я бы передвинула его правее. Вот сюда. Но леди, вы ведь не специалист!» — возмутился князь, к нему тут же нагнулся один из его спутников и что-то зашептал. «Иржина, какие-то мысли есть по этому поводу или только чувства?» Не обращая внимания на возмущение китара, уточнил лорд Дагорн. «Пожалуй, только чувства. Я ведь не бывала в этой местности, и не могу сказать, что именно там не так. Пожалуй, я плечами». — Насчет склонов для спусков у меня нет никаких возражений. Но вот место для поселка... — Я понял. Его Величество вернулся за стол. — Итак, лорд Китар, мне потребуется дополнительное экспертное мнение. Я, безусловно, доверяю вашим специалистам, но это слишком серьезный вопрос. Нельзя игнорировать вопросы безопасности будущих туристов. Предлагаю вам пока погостить в столице. А за это время еще несколько независимых экспертов осмотрят данный участок гор. Сразу после этого мы подпишем все бумаги и внесем денежные средства на строительство. Но китар недовольно посмотрел на меня, а я с милым видом улыбнулась и похлопала ресницами. Но не могла же я ему объяснить, что у меня внутри что-то холодеть начинает, когда я думаю о том, что приеду когда-нибудь пожить у подножия гор в будущем поселке. Откуда мне знать, что с этим местом не так? Может, там лавина пройти собирается, а может, пласты пород должны прийти в движение или еще что-то. Просто чувствую нечто, как кошка, объяснить не могу. Ну да, вот такой я несуразный специалист». — Лорд Китар, вам выделит покои во дворце, чтобы вы и ваши спутники могли гостить с удобствами. Надеюсь, вы не откажетесь посетить наш праздник через пять дней. Мы будем отмечать дни рождения леди Иржины и лорда Грегориона, так как они были в длительной командировке и не смогли отпраздновать их в соответствующие даты. Поэтому сейчас планируется двойной праздник. Тем более, что леди Иржина стала совершеннолетней. И было бы преступно не отметить это знаменательное событие, пусть и с опозданием. Я удивленно моргнула, так как не ожидала подобного от владыки, но говорить ничего не стала. Нет, все-таки это странно. Или не странно? Я ведь теперь тоже принадлежала к императорской семье, как и Грег. Может, они всегда так и отмечают свои дни рождения во дворце? «О, -о, О, стушевался князь. — Разумеется, мы останемся. Леди, я буду счастлив произнести тост в вашу честь. На этом совещание закончилось. Леграсы откланялись и ушли занимать выделенные им комнаты. Таймир тоже отправился с отцом, а меня император попросил задержаться. — Иржена, тебе есть что добавить? Как только гости удалились, он снова стал говорить мне «ты». — Нет, ваше императорское величество. — Я действительно не знаю, что не так с этим местом. На карте оно выглядит совершенно нормальным и вполне подходящим. Но что-то царапает. — Хорошо. — кивнул он. — В принципе, большего от тебя никто и не ждет. Я помню, что ты интуит, а не эксперт по магии или по горам. Но за это тебе и платят. — Кстати, когда ты готова выйти на работу? — Ну, наверное, послезавтра. Мне нужно перевезти вещи из особняка лорда Найтона в мою квартиру. И еще я хотела отметить новоселье, если вы не возражаете. Не возражаю. Только давай так. Себастьян сегодня организует портал из особняка в твое новое жилище, а слуги перенесут вещи. Завтра вечером справляй новоселье. До обеда поработаешь, а вечером устроишь праздник. Сообщи своей домоправительнице, что она должна начать подготовку. Далее сейчас ты останешься здесь, все равно уже работаешь сегодня. Вот и отрубишь рабочие часы. А твою одежду из особняка прекрасно сможет собрать и переправить горничное. Твое присутствие для этого не обязательно. Грега сейчас сюда доставят и вам составит компанию один из парней капитана... Себастьян, как его там? «Травис!» Император дождался кивка младшего брата и снова повернулся ко мне. «Так вот, один из парней капитана Трависа будет вас сопровождать. А Мак, «Я сам составлю сегодня компанию леди Иржине. заговорил придворный маг. «Очень уж любопытно мне понаблюдать за нею». «А в остальные дни?» — уточнила я у лорда Эларилла к нашему отделу приписано двое магов ответил вместо него себастьян они дежурят по очереди один до обеда второй после так что тот кто на месте будет вас с грегом сопровождать ясно покладисто согласилась я в чем сущность работы отдела которым руководит лорд дальтеха я пока не понимала но со мной это все ясно ходить смотреть искать Хотя я бы предпочла бумажную работу в уютном кабинете, чтобы платьице красивое надеть, туфельки на шпильках, а не ходить в брюках и в обуви без каблуков. Обидно ведь. Во дворце разгуливают толпы разряженных девиц в красивых нарядах, а я... Эх, так вот, насчет магов в отделе это тоже понятно. Но чем они занимались все эти месяцы, которые мы с Грегом отсутствовали, учитывая, что прообитель знаний в тот момент еще ничего не было известно, я не могла даже представить. Да еще и капитан Травис с бойцами приписан к отделу. Военный это для чего? Ох, как все это непросто и загадочно! И невольно возникал вопрос: во что я ввязалась? Точнее, во что меня впутал? «Мой нежданный и негаданный венциносный родственник». «Вы пока решайте насчет мага, а я в особняк Найтона ненадолго перемещусь. Скорее всего, я стоял еще в квартире Иржины, так что они там сами управятся». Сообщил мой непосредственный начальник и исчез в портале. «Хорошо», — кивнул лорд Дагорн. «Иржина, вечером отчитаешься по итогам дня Себастьяну, а завтра с утра мы ждем тебя во дворце». — О, ну, хорошо, — согласилась я. — А как тут не согласиться? И так почти неделю времени выиграла. Правда, на море так и не попала. — Отлично, значит, договорились. Праздник в честь ваших с Грегом дней рождения, как я уже сказал, через пять суток. Позаботься о наряде. Это будет выходной день, так что красоту к вечеру-то навести успеешь. — Я открыла рот, чтобы поблагодарить, но лорд Дагорн не дал мне сказать. — Так, вот еще что. Твой адрес я уже знаю, но известишь меня, к какому времени прибыть завтра на твое новоселье. Это раз. И второе. Твоя домоправительница Гоблинша должна будет подписать бумаги о неразглашении, если ты не учла это в стандартном договоре. — Учла. Госпожа Клариса все подписала. — сухо ответила я. — Это Себастьян рассказал такие подробности о моей прислуге. И еще. Как-то я не ожидала, что лорд Дагорн решит посетить мой скромный праздник. Я вообще-то не собиралась пускать его в свою квартиру. Это ведь никакого покоя потом не будет. Так и жди все время подвоха. А не нагрянет ли без предупреждения этот любитель посещать девичьи спальни? Я не сдержала легкого вздоха. Была бы моя воля, я бы и Себастьяна не впустила. Но с ним проще. Можно стребовать клятву не вваливаться без предупреждения непосредственно в мой дом, а появляться только за дверью. Пусть Клариса или Дарик открывают ее и запускают гости. С его величества такую клятву не возьмешь. И я совсем сникла от этой мысли. — Да не бойся, — усмехнулся лорд Дагорн, и украдкой потер место, которое от души пожевала Руби. — Не буду я больше к тебе в спальню вламываться без приглашения. Только когда сама позовешь. — Что? Я даже задохнулась от эмоций. Стояла, открывала и закрывала рот, потому как и сказать ему ничего не могла. Император он. Но и от возмущения, что называется, забудыхание сперла. Руби, которая все совещание мышкой просидела в уголке, опустила голову и прикрыла морду лапой. А этот альфа-самец, уверенный в своей неотразимости, весело рассмеялся и жестом отпустил нас, да еще и подмигнул мне на прощание. Кипя от возмущения, я вышла из переговорной и, войдя в первую попавшуюся пышно обставленную гостиную, постояла у кресла, мечтая попинать его от души. «Гррррр! Не переживайте, Ржина!» Раздался насмешливый голос придворного мага, зашедшего следом за мной. Вы ведь позволите называть вас по имени? И мне можете говорить Элларил. Нано его величество не обижайтесь. Он хоть и император, но тоже живой мужчина. Да и нет в его жизни развлечений. Одна работа. Год за годом, десятилетие за десятилетием. А за вами интересно наблюдать. Так что. Простите ему маленькие слабости. — Так как я могу обижаться на императора? — махнул рукой и сел в кресло. — Кто он и кто я? Ну — Ну-ну. Маг хитро усмехнулся. — Чем займемся, пока будем ждать лорда Грегориана и сопровождающего? — Расскажите мне, как обстоят дела с обителью знаний. Вы уже все там осмотрели? «Себастьян ведь все вам рассказал?» «Разумеется. О, это невероятно. То, что вам удалось найти в нее вход, это... Я там провожу по много часов в день». «Временные ограничения ставите на возврат в то же время, что и уходили?» — понятливо уточнила я. «Да, я там уже обжился», — рассмеялся маг. «А когда можно будет открыть вход для всех прочих?» из дворца князя Китар, из академии и университетов. — Вот с этим пока сложно. Как показал ваш с Грегориевным опыт, из можно переместиться в любое место, где есть аналогичный портал. А это, как вы понимаете, недопустимо. Вся безопасность будет разрушена. Так что мы работаем над этой проблемой. К сожалению, пока перенастроить портал нам не удается. Ну, это решаемо, как мне кажется. Во-первых, у каждой точки входа в обитель посадить охрану, которая будет регистрировать всех входящих и выходящих. А во-вторых, обсудить этот вопрос с хранителем обители знаний. Наверняка он знает, как перенастроить портал так, чтобы можно было выйти оттуда только в то место, из которого вошел. Думаю, строители предусмотрели подобную возможность. Ни за что не поверю, что раньше никто не был озабочен вопросами безопасности. Мак задумался, так что я не стала сбивать его с мысли. А скоро прибыли Себастьян и Грегориан. Иржик, братец, как всегда, шумно обрадовался. Наконец-то ты разобралась со своей квартирой. Ну что, идем хулиганить? Грег, прыснула я от смеха, а Себастьян укоризненно покачал головой. Ой, да ладно тебе. Может, еще что-нибудь интересное найдем. А то я уже устал с таймиром за эти дни. Он, конечно, неплохой и не глупый парень, но нет в нем драйва. Скучно. Ему нужно все по-правильному, чтобы все как принято, как положено. А я так не хочу. Грегориан, — возвел очи горе его родственник, — когда же ты повзрослеешь? Худогорно на тебя такие надежды, а ты все дурака валяешь. А сам-то фыркнуло потлатое чудовище. Кто бы говорил? Сам просидел в своей берлоге почти пять лет, ничем толком не занимался, никаких служб не возглавлял, только выезжал периодически развлечься, нежить да нечесть погонять на дальних территориях. Так сколько тебе лет, а сколько мне? сравнил. И вообще, если бы не Иржик, так и сгнил бы ты от скуки, как паук в темном углу. Грек поморщился от этой отповеди некроманта, быстро глянул на меня. А я что? Я ничего, сижу, молчу. «Себастьян!» — решила перевести разговор на другую тему. «Как там мои вещи?» «Все переправили». «Спасибо», — улыбнулась ему. «Ты придешь завтра ко мне на новоселье? Ничего грандиозного мы не планируем, только небольшой фуршет. Но пообщаемся». «С удовольствием». Обрадовался он и так открыто улыбнулся, что я даже растерялась. «Чего это он?» — Я думал, что ты не впустишь меня в свой дом. Видел, как тебе неприятно, что все время кто-то вламывается и... — Да, гадливый какой, скажите, пожалуйста. Я фыркнула. — А я с тебя клятву возьму, что ты никогда не будешь переноситься сразу в мою квартиру. Звони, как все нормальные гости в двери, проходи, будем рады видеть. — Договорились. Себастьян подошел к моему креслу, взял руку и поцеловал. Клянусь, не переноситься напрямую в твой дом. Исключение — экстренная ситуация или твое позволение. Тут ему кто-то позвонил на линкера, а через три минуты в комнату решительно вошел высокий широкоплечий парень в форме. Похоже, его-то мы и ждали. Лорд Дальтеха на этом попрощался с нами до вечера и умчался по своим делам. А оставшиеся спросили меня, куда я хочу направиться. Я наугад ткнула пальцем в сторону коридора, и мы пошли. Впереди я, подле меня Руби, Грег то рядом, то на полшага сзади, а за нами придворный мак и охранник. У нас с братом система осмотра была уже отработана. Заходили в помещение и начинали методично все рассматривать. Стены, шторы, мебель, картины, статуэтки и светильники. Маг и охранник сначала пытались стоять за нашими спинами, но это безумно раздражало. Так что я попросила их не нервировать меня, а то не могла сосредоточиться. После этого они стали усаживаться где-нибудь в уголке, чтобы не мешать нам изучать пространство. Сначала я еще отвлекалась и дергалась из-за их присутствия, но потом увлеклась и перестала обращать внимание. Мы даже начали с Грегом шутливо переругиваться и отпихивать друг друга от какого-нибудь особенно интересного объекта. Вот так было и сейчас. Я рассматривала мраморную статую эльфийской девушки которая стояла, вытянув одну руку вперед и приложив к груди вторую. Грег тоже остановился рядом со мной, чтобы посмотреть, что меня заинтересовало. — О, Иржик, если из тебя сделать статую, то можно будет ее тоже поставить куда-нибудь в уголок, любоваться на нее и трогать. Из-за это ничего не будет. Грегориан хищно оскалился и похлопал мраморную эльфийку по бедру. «А если твою статую вырезать из дерева, то в нее можно будет метать ножечки или дротики?» В том ему ответила я. «Тьфу на тебя, злюка!» Он демонстративно поджал губы и отошел к висящей в сторонке картине. Сзади донесся тихий смешок, но я даже головы не повернула. Понятно же, что лорд Элорил развлекался, наблюдая за нами. Хотя, наверное, уже заскучал и устал. Тем более, что время перевалило за послеобеденное. Мы уже несколько часов ходили по разным комнатам, но ничего интересного так и не нашли. Впрочем, это нормально. Не каждый же день везет. Перед тем, как наткнулись на вход в обитель знаний, целую неделю потратили на пустые прогулки. Ну и пусть посмеивается. Мне не жалко, лишь бы не оскорблял и не лез с невыполнимыми требованиями. Я отступила от статуи на шаг и еще раз осмотрела ее. Красивое точёное лицо, как у всех эльфийских дев, струящееся платье, изящные кисти рук. Статуя была великолепна, словно замершая на миг и окаменевшая живая девушка. Настолько точно скульптору удалось передать выражение лица и приподнявшуюся в лёгком вздохе грудь. Казалось, что моргнёшь, и в эту секунду дева оживёт и сойдёт с постамента. Я вгляделась в её глаза. Перевела взгляд на приоткрытые губы. «Иржина!» — позвал меня со своего места Элларил. «Что-то не так? Ты уже минут десять разглядываешь эту статую?» «А?» — рассеянно отозвалась я. «Нет пока. Смотрю. Потрясающая работа мастера. Девушка словно живая». «Согласен», — отозвался он со своего места. Это императрица Лалиэль, первая супруга императора Петара, прадеда лорда Дагорна. Она погибла совсем молодой, вскоре после того, как была завершена работа вот над этой статуей. Какая жалость! А как она погибла? Во время ограбления император в знак любви подарил своей юной жене Тиару, как раз вот эту, что запечатлел старинный мастер. Я послушно посмотрела на голову девушки, вгляделась в украшавшую ее пышную прическу тиару. Неизвестные грабители пробрались в покое леди Лолеэль во время большого праздника, но она плохо себя почувствовала и вернулась к себе с именно в это время. Сейчас уже неизвестны подробности, но леди погибла. Этих грабителей потом нашли и казнили, Но Тиару они успели куда-то переправить, и ее так и не отыскали. «Она была очень ценная», — спросила я, подойдя вплотную к статуе, пальцем прикоснулась к украшению. Тиара была выточена неизвестным мастером так же тщательно, как и само изображение Лолиэль. Но почему-то у меня возникло чувство, словно первоначально Тиары на голове девушки не было, а добавили ее позднее. Да, точно. Если хорошо присмотреться, то видно место стыка украшений и каменных волос. Хотя образовавшуюся щель тщательно замазали алебастром или чем-то подобным. Но время, увы, не столь милосердно к этому материалу, как к мрамору, из которого изваяна статуя. Безусловно, — отозвался придворный маг. Подарок императора нежно любимой жене не мог быть неценным. Тиару делали по эскизу самого Петара из лучших драгоценных камней. Жаль, что ее не нашли. Сохранился портрет Лолиэль в этой же тиаре, и, уверяю вас, она была поистине великолепна. «Портрет — Портрет? — рассеянно отозвалась я. — Я вам потом покажу, где именно он висит в галерее. — Спасибо. Я отвечала лорду а сама потихонечку терла пальцем щель в месте соединения головы статуи и украшения. «Ержек!» — рявкнул мне на ухо Грегориан. Я подпрыгнула от неожиданности, резко взмахнула рукой, врезалась костяшками пальцев в тяру, да так сильно, что даже кожу ободрала. «Грег! Демоны тебя побери! Напугал!» Сердито рявкнула я и подула на ссадины. «Ну, смотри, что ты наделал!» «Ой, сестренка, прости!» Расстроился этот балбес и взял мою пострадавшую руку. «Что у вас там?» Немедленно отреагировал придворный маг и подошел к нам. «А, мелочи, сейчас все пройдет, я же эльф». Он взял мою руку, и через минуту она была полностью здорова. «А теперь, Ржена, я вас внимательно слушаю. Что они так с этой статуей?» Эларил повернулся к изображению Лэлиэль. «Тиар», — честно ответила я. Смотрите, Ларил, статуя из мрамора так. Тиары на ней первоначально не было. Видите, какая прическа. Когда женщина надевает корону или тиару, волосы укладывают немного иначе. Такая прическа подошла бы только под тонкую диадему, которую можно осторожно воткнуть в волосы, не сминая укладку. Мак кивнул, не перебивая меня, а рядом вплотную к нам уже стояли Грегориан, тихо подошедший охранник, ну и Руби само собой. Так вот, эту тиару добавили к статуе позднее. А так как она не смогла бы удержаться на скользком мраморе, то ее, скорее всего, приклеили магией или обычным клеем, а место стыка замазали алебастром. Протянув руку, я снова провела пальцем по щелочке и продемонстрировала мужчинам белый налет. Но и это не все. Посмотрите на саму тиару. Это ведь тоже не мрамор. «Видите, моя кровь не размазалась по поверхности, а немного впиталась. Но так как из алебастра или мела выточить настолько тщательно проработанное украшение невозможно...» Я замолчала и многозначительно посмотрела на придворного мага. «То алебастром или чем-то подобным покрыли?» Лорд Элорил задумчиво произнес это и тут же начал водить перед собой руками, словно стирал именно на лед. А мы будто зачарованные смотрели как белоснежная тиара, украшавшая голову мраморной леди Лалиэль, обретает краски. «Вау!» — пораженно выдохнул Грегориан. «Какая красота!» «Да...» — тихо отозвался придворный маг и осторожно снял с головы статуи сверкающую драгоценность. Не отрывая от нее взгляда, он прошел к столу в центре комнаты, осторожно вод на него украшение и достал из кармана линкер да горн позвал он своего собеседника через несколько секунд она нашла тиару императрицу лолель